доход от публикации рассказа святилище Астарты», например идет в благотворительный фонд вестминстерского аббатства от других произведений тому или иному из моих друзей гораздо приятнее написать книгу и непосредственно передать кому-то права на нее, чем вручать чеки или вещи вы скажете какая собственно разница но разница есть права на одну из моих книг принадлежат племянникам моего мужа, и хоть опубликована она много лет назад, они до сих пор получают кругленькую сумму с переизданий. Свою часть прав на фильм по свидетелю обвинения я отдала Розалинде. Что касается мышеловки, то все права на нее принадлежат моему внуку. Мэтью, безусловно, всегда был самым везучим у нас в семье и подарок, обернувшийся большими деньгами, конечно же, должен был достаться ему. Особое удовольствие принесло мне написание рассказа. Издатели, правда, обозначили жанр как повесть, нечто среднее между романом и рассказом, доход от которого пошел на изготовление витража для моей церкви в Черстен-Феррес. Это прелестная маленькая церквушка, но гладкое стекло в ее восточном окне зияло как дырка от недостающего зуба. Каждое воскресенье, глядя на него, я представляла себе, как чудесно выглядел бы здесь витраж в пастельных тонах. Я ничего не понимала в витражах и ухлопала много времени, посещая студии и знакомясь с эскизами художников витражистов. В конце концов остановилась на работах одного из них по фамилии Петерсон. Он жил в Байтфорде и прислал эскиз, который показался мне восхитительным, особенно подбор цветов. Это не были обычные для витражей красный и синий, а преимущественно розовато-лиловый и бледно-зеленый, мои любимые. Я хотела бы, чтобы центральной фигурой в витраже был добрый пастырь, По этому поводу у меня даже вышла размовка с эксетерской епархией и должна признать с мистером Петерсоном. И те, и другой настаивали, что центральным образом витража в восточном окне должно быть распятие. Тем не менее, проведя некоторую исследовательскую работу по этому вопросу, епархия согласилась, чтобы в моей церкви было изображение Иисуса как доброго пастыря, поскольку это был пастырский приход. Мне хотелось, чтобы витраж выглядел радостным и доставлял удовольствие детям. Итак, в центре витража добрый пастырь со своим ягненком, а вокруг изображены ясли, непорочная дева с младенцем, ангелы, являющиеся пастухам в степи, рыбаки в лодках, забрасывающие сети, и фигура, идущего по воде. Это все персонажи известных евангельских сюжетов. Витраж мне очень нравится, и я с удовольствием каждое воскресенье его разглядываю. Мистер Петерсон прекрасно выполнил работу. Полагаю, она останется в веках благодаря своей простоте. Я горда и смущена тем, что смогла заказать этот витраж на деньги, полученные за свою работу. Глава вторая Один театральный вечер, премьера «Свидетели обвинения» особенно запечатлелся в моей памяти. С уверенностью могу сказать, что это единственная премьера, доставившая мне удовольствие. Обычно премьеры мучительны, их трудно вынести. Ходишь туда только по двум причинам. Одна не такая уж постыдная. Бедные актеры вынуждены через это пройти, хотят они того или нет если случится провал, нечестно по отношению к ним, чтобы автор не разделил их позора. Подобные муки я испытала на премьере «Алиби». По ходу действия дворецкий и врач стучат в дверь кабинета, а потом в нарастающей тревоге взламывают ее.